Часть третья. Антонио «Железная рука». Дарьен. Помощь, которую испанская армада направила в Пуэрто-Принципе, пришла слишком поздно. Пираты уже успели покинуть город, захватив с собой все, что было возможно. Однако, прежде чем поднять паруса, Морган отпустил пленников-испанцев на волю. Такое великодушие произвело весьма благоприятное впечатление на адмирала флотилии. И когда перед ним предстал Антонио в Железная Рука, он принял его милостиво. По свидетельству моряков Санта-Мария-де-Ла-Виктория, Антонио состоял на службе Его Величества на острове Аспаньола и, возможно, бежал оттуда, как это сделали другие. Адмирал удовлетворился таким объяснением и велел освободить Антонио. Морган со своими приспешниками взял курс на Ямайку, где предстояло разделить добычу, и Антонио понимал, что ему надо попасть туда же и соединиться с ними. Но как это сделать? — Ни один корабль не решался выйти в море. Так велик был страх перед пиратами в этих водах. Антонио не знал, как быть. Правда, его отпустили на все четыре стороны, но люди смотрели на него недоверчиво, с опаской, чуть ли не пальцем на него указывали. Такое положение становилось нестерпимым. Яныша задумчиво брел по одной из малолюдных улиц на окраине города как вдруг кто-то тронул его за плечо. Он обернулся и увидел перед собой толстяка в сером суконном конзоле, в широкополой шляпе, без оружия, всем своим видом напоминавшего богатого, почтенного и мирного торговца. «Прошу прощения», — сказал мне знакомец, «я желал бы поговорить с вами». «К вашим услугам», — ответил Антонио, решив в душе, что его собирается арестовать. Еще сегодня поутру вы были пленником, и, как я полагаю, у вас в нашем городе нет ни друзей, ни знакомых, и вам негде было перекусить. Вы угадали. Так окажите мне честь отобедать со мной. Но, Кабальера, вы меня совершенно не знаете. Неважно. Желаю помочь своему ближнему, христианин не спрашивает, как его зовут. Это и прям так. Прекрасно. Но есть и другая причина. По вашему виду мне сдается, что вы индианец. Я родом из Мехика. Но вот видите, а я родом из Кампечи. Потому то у меня явилось желание разделить с вами мою трапезу которую, если говорить откровенно, нельзя назвать скудной. Антонио железной рука с удивлением поглядывал на незнакомца, посланного ему самим провидением. «Так пойдемте же, я живу недалеко», — сказал толстяк и, дружелюбно взяв Антонио под руку, повел его к себе в дом. В комнате, куда они вошли, стоял стол, накрытый на двоих. «Садитесь», — сказал незнакомец, снимая шляпу. «Садитесь и пообедаем. Вам необходимо подкрепиться». Антонио без слов повиновался. Открытое лицо и добродушный вид его нового друга внушали ему доверие. За столом прислуживали двое слуг. Хозяин говорил с ними на непонятном для Антонио языке. Угощение было поистине царским. Вина, фрукты, овощи, изысканные мясные и рыбные кушанья все подавалось на дорогих серебряных блюдах. Бросалось в глаза отсутствие женщин в доме, однако Антонио поостерегся сделать какое-либо замечание по этому поводу. Между тем радушный хозяин становился все оживленней. «Надеюсь», — сказал он, — «я успел внушить вам доверие». И вы поняли, что человек моего склада не способен причинить кому-либо зло, не так ли?» «Пожалуй», — ответил Антонио, — «сознайтесь, вы принадлежите к людям органа, вы один из его доверенных и приближенных лиц».